Глава 69. Как в её снах. Он медлил, именно так, как она снова и снова видела в своих снах. Но даже сны фей не всегда сбываются. Не потому ли она не спряталась от него получше? Нет, к чему себя обманывать, её слишком занимали любовные страдания. Теперь боль ушла, как и любовь. Тех двоих, что сопровождают охотника, породила глупость её сестёр. Столько гнева И весь возмездие за давнее прегрешение, гораздо старше их самих. Она так устала, это единственное, что она чувствовала усталость. Охотник всё ещё медлил. Нет, она не хочет его так называть. Ему суждено было защищать. Только для этого она прорастила в них камень. Но арбалет и своя воля, а задача охотника было просто его сюда принести. Так много гнева, так много застарелого гнева. Элен хотел прыгнуть стреле на перерез. Он отчаянно сражался с путами и что призвано его защитить. Все они так спешат умириться с неё, но к чему? Эта стрела её найдёт. Сёстры были правы. Она вновь выбрала бы этот путь, несмотря ни на что, потому что это её путь. Нефрит вернулся едва на её убийцу налетели мотыльки, и его защищало её же колдовство. Всё ради Кмена. Но даже эта мысль уже не причиняла боли. Когда её настигла стрела, она держала в руке золотую нить. Сколько темноты, сколько света. Это и есть то, что они называют смертью. Нить выскользнула из пальцев, когда фея сдалась на волю продившей её стихии. Это был всего лишь тоненький ручеёк, но он с готовностью принял последнюю искру её жизни. Сёстры погибнут, и виновата в этом будет она, как всегда. Это последнее о чём она успела подумать. Потом растворились даже её мысли, стали влажными и текучими, и такими прозрачными, каких не позволяет ни одно тело, а всё остальное в ней умерло.